Глава 55 Мадам Плутон театральным жестом откинула занавеску. Она явно привыкла быть в центре внимания, и Алекс даже подумал в первый момент, не надо ли ей поаплодировать. Под мышкой она несла рыжего цыпленка. Представитель царства пернатых, казалось, совершенно не был обеспокоен и мирно взирал на посетителей. — Благодаря ему я смогу рассказать о вас побольше. Максим с Алексом молча рассматривали птицу. Мадам Плутон тем временем достала из ящика стола огромный кухонный нож и стала им размахивать над цыпленком, бормоча какую-то тарабарщину. Тот вытаращил круглые глазки. — Не смейте его мучить! Алекс вскочил, сам того не замечая. — Оставьте цыпленка в покое! Ясновидящая, кажется, была раздосадована, но повиновалась. Алекс тут же выхватил нож у нее из рук. Вид у нее был довольно безобидный, но Алекс все же ей не доверял. Цыпленок, по-видимому, успокоился. «Я не позволю вам прирезать бедное беззащитное животное ради черт знает какого ритуала Вуду!» Алекс еще никогда ни с кем не вступал в перепалку. Конечно, он, как и все вокруг, имел свое мнение, свои ценности, свои убеждения. Но если он становился свидетелем какой-нибудь неприятной сцены, то не вмешивался. Он, как почти все, делал вид, что не замечает. Возможно, он чувствовал себя смешным, слабым, не имевшим права соваться в чужие дела. Возможно, трусил. Во всяком случае, он никогда не обращался к человеку, слишком громко разговаривавшему в поезде, с просьбой замолчать. Когда его толкали, то извинялся сам и не возникал, если ему неправильно давали в магазине сдачу. Родители приучили его сидеть тихо и не высовываться. Однако сегодня он мешался. Встал, чтобы побороться с несправедливостью. Он было спохватился, что подумают о нем родители, но улыбнулся, вспомнив, что это уже не имеет значения. Он жил не для них, не для других людей. Он жил теперь для себя, и этим он был обязан исключительно Максим. Первый раз в жизни он был горд собой и не чувствовал себя виноватым. Одно только его огорчало — «Его перерождение произошло в фургоне с этой ведуньей убийцы невинных цыплят». «Он абсолютно сумасшедший», — констатировала ясновидящая, обращаясь к Максин. Максин лишь пожала плечами. «Скорее, лицо заинтересованное». И она повернулась к Алексу. «Я и не знала, что ты так близко к сердцу принимаешь заботу о животных. Это очень хорошо», — Люди, которые не любят животных, не могут любить людей. Напомни мне рассказать тебе, как я однажды проникла ночью в одну лабораторию, чтобы освободить бедных зверюшек, служивших подобными кроликами. Максин переключила внимание на мадам Плутон. Вы меня разочаровали. Я держала вас за ответственную ясновидящую. «Разве в Моральном кодексе медиумов нет пунктов, запрещающего причинять мучения животным?» «У медиумов нет морального кодекса». Максим была озадачена таким ответом. Ведунья поняла, что она влипла. Едва они вошли, как она почувствовала, что с ними будет непросто. «Парень неисправимый скептик» а старушка хоть и более вменяемая, но с большими странностями. Мадам Плутон постаралась пронзить их взглядом. Не тут-то было, они словно стали непроницаемыми. Устав от попыток повлиять на них, она откинулась на спинку стула. Я и не собиралась резать реми. «Реми?» — мадам Плутон указала пальцем на цыпленка, который, уже давно пытаясь выскользнуть, рвался к краю стола. Это мой волшебный помощник. Я гадаю на перьях. Читаю по ним будущее. На Максим это, видимо, произвело впечатление. Воспрянув духом, ведунья пояснила: редко кто этим владеет. Хотите посмотреть, как это делается? Очень, почту за честь. И Максин толкнула локтем Алекса. Как нам повезло! «Не каждый день встретишь гадающую на перьях». Мадам Плутон ловким движением ухватила цыпленка, готового соскочить со стола. Она осторожна, но твердо потянула за одно перо и вытащила его. Птица покорилась судьбе и лишь слегка пискнула. Однако затем ведунья снова схватила нож, и Алекс засомневался. Не была ли вся эта история с гаданием на перьях выдумана, чтобы все же прикончить беднягу? Но мадам Плутон отпустила, наконец, цыпленка и принялась кромсать на мелкие кусочки перо. Она так рьяно предавалась своему искусству, что у нее над верхней губой проступили капельки пота. «Я вижу две дороги». Алекс не мог удержаться, чтобы не прошептать Максим. «Я же говорил, что навигатор полезнее». Ни ведунья, ни старая дама не обратили на его слова никакого внимания. «Я вижу две дороги. Ту, которая вам предназначена, и ту, по которой вы идете. Противиться истинному порядку вещей всегда чревато». «Ваша точка зрения слишком банальна для медиума», — оборвала ее Максин. «Вы на перепутье». И решение, которое вы должны принять, будет иметь очень важные последствия. Вы проделали длинный путь, но еще не завершили его. Ведунья повернулась к Алексу и пристально посмотрела на него своими черными глазами без зрачков. Вы тоже. Я? Он тут же разозлился на себя за то, что был так наивен. Вы раскрываетесь, как цветок пробивающийся сквозь асфальт, преодолевая трудности. Вы знаете, чем хотите заниматься в жизни? Не вполне. Нет. Никаких определенных планов у него не было. Он учился там, куда его отправили учиться, на юриста. Выучивал наизусть все, что требовалось, особо не вникая. Юриспруденция была хороша тем, что эта наука ясная, четкая и точная. «Ты либо имеешь право, либо не имеешь». Но тут было и свое неудобство. Отсутствовала свобода, возможность мыслить иначе. Проще говоря, юриспруденция не оставляла места фантазии. Раньше подобная перспектива не представляла для него проблемы, но теперь он смотрел на вещи иначе. «Вы куколка на пути превращения с кокона в бабочку». Вы сейчас рекомендуете мне стать энтомологом, а вы не молодой человек. Мне кажется, я не был невежлив? Нет. Я хочу сказать, что вы как будто еще не отесанный камень, необработанный бриллиант, пока еще ничего не понятно с вами. Но затем, как после огранки алмаза, ваша подлинная индивидуальность засверкает при свете дня. Моя Подлинная индивидуальность? Я не думал, что у меня раздвоение личности. Вы хотите сказать, что я страдаю шизофренией? Хотя Алекс и хорохорился, в глубине души он понимал, что она права. Он бы и представить себе не мог, что будет способен пережить то, что пережил, и испытать то, что испытал, не встретив он Максин. Она как будто вытащила его из сплошного тумана. Что произойдет дальше? Что его ждет? Каким окажется его будущее? Он не хотел это показывать, но от слов ясновидящей ему было приятно. Он невольно улыбнулся. Это послужило знаком благодарности для ясновидящей, которая обратилась к Максин. «Я вижу, мадам, что вас окружает масса людей». «Умерших?» «Нет живых. На лице Максим появилось разочарование. «Вы не так одиноки, как думаете. Есть люди, которые вас ждут и будут счастливы вас увидеть. Вы окажетесь в очень теплой атмосфере». «В раю?» Ясновидящая оперлась руками о столик. «Почему вам везде мерещатся мертвые? Вы больны». «Совершенно верно». «Послушайте, кажется, вам нужна не я». «Вы думаете, надо пойти к другому ясновидящему? Может быть, к тому, кто...» «Что будет после гадания на перьях?» Гадание на кошачьей шерсти?» — насмешливо встрял Алекс. «Вам нужно проконсультироваться со специалистом». «Да, конечно, но с каким?» «С психиатром. Вы оба явно не в себе».